Джексон Бабах. Прошли в спецов кабинет. Небольшую комнату на первом этаже Поповского дома. Что тут раньше было непонятно. А сейчас, видишь, кабинет спеца. Письменный стол, на столе разобранный автомат, патроны, диван у стены, застеленный мохнатым покрывалом. И, и тепло. Неуютно только. Ни занавесок, ни тюли на окне, ни картинок каких по стенам. Оно понятно, нафиг это спецу. Вот пара чистеньких, ухоженных ручных пулеметов у стены это да. И штабель ящиков, зеленые, с ручками, видать, с патронами. Батя, как и я, когда вошли, тоже косяка даванул на такое богатство, но ничего не сказала. Айша засуетилась насчет чаю, спросила, не голодны ли мы, так принято. Кушать мы отказались, а для чая или там кофе она стала кипятить воду на электрической, электрической плитке. Угу, кучерява они тут живут, ничего себе. Батя коротко изложил просьбу насчет пулемета, типа чтобы очистить и привести в товарный вид внешне. И еще, тут э, спец сказал, что нечего тут всем заседать, ни не бось, и пусть мальчик пока принесет агрегат к Евгению в мастерскую. Знаешь, юноша, где оружейная мастерская у нас? Вот и сходи. Донесешь, не тяжело тебе будет? Я только фыркнул. Опять мальчиком меня, ну хоть юноши потом и то лучше. Конечно принесу, о чем базар. Где мастерская бабаха, я знал в прошлый раз. Ну, хоть больше ни на что не припахали, и то хлеб. Взял бате ключи от джипа, пошел за пулеметом. Агрегат реально был тяжелым и неудобным. А главное, чудовищно грязным, закопченным. И если бы мы его перед перевозкой не упаковали в чью-то штору, я бы возился как паровсенок, а так ничего. Только что тащить его в этой перевязке неудобно. При первом в мастерскую к Джексону попинал в дверь, он открыл. В мастерской пахло какой-то химической гадостью, играла музыка, что-то из американского. Вошел, брякнул, агрегат рядом со столом верстаком на стул, поздоровались за руку, руки у него были грязные, вытирал предварительно тряпкой и сам в клеенчатом грязном фартуке ни, ниже колен. джексон был рад меня видеть, хоть, — говорит, — свежее лицо, а то все время одни и, и, и те же рожи». «Ого, что ты припер, не как пулемет!» Угу, только он горелый сильно. Ну, тот с БМПХ, что я сжег, помнишь, рассказывал? Нахуй нам. Это не вам, это нам. Там батя сейчас со спецом перетирают. Хотим, чтобы он походил на, как настоящий. Еще, если б с него можно было бы хотя бы короткую просрочить. Ваща бенч. Берешь? А черт его знает. Джексон, пожав мне руку, повозил пальцем по стволу, торчащему из свертка, и с сомнением понюхал сажу на пальце. Надо с чем разговаривать, он у нас оружейник. Я что, я по электричеству, а так, тут так погулять зашел. Как скажет. Разворачиваешь, что ли? Ой, блин, копченый какой. Вот сюда на, пол, на свою тряпку клади. Я развернул и пристрою пулемет в углу, а джексон с кем-то перебазарю поносимой рации. Сейчас придет, глянь, как освободиться. Не, почистить и сделать, чтобы как настоящий, конечно, можно. Но вот чтобы струлял, так-то да, в общем. Он же все одно бутиль, долго и надежно работать не сможет, нахуй вам. ха ха, -ха, -ха втюхать кому-то хотите, догадался он, жулье. Ага, подтвердил я его догадку. Именно что втюхать, не мы такие, жизнь такая. Все так говорят. Спец в курсе, говоришь? Ну, сам позвонит. Я все равно его драть не буду, нашли дурака. Мало того, что он второй день херачивает боеголовки, боеголовке, бартер какой-то нехилый проклюнулся, типа, а тут еще с горелыми железяками возиться. пионом припашем. «Мы бы его сами очистили», — сообщил я. «Пионы же и у нас есть. Только хорошо бы, чтобы стрельнуть мог хоть разок». «Понял же я?» — Михалыч глянет. «Джексон, он же бабах, а также шведик Джексон, Джон, возможно, и другие позывные, клички и погонялы, как он выражается. Он нормальный пацан. Ему не западло со мной общаться, хотя я по возрасту к нему действительно пацан». Ну как он-то пацан, ему лет 30-35, он у спецэлектроника и связью заведует. Но судя по тому, чем он был занят, не только этим. И судя по всему, действительно был сильно занят, потому что, определившись с принесенным мной пулеметом и высвистав по рации какого-то Палыча или михайловича сам тут же вновь занялся прежним делом. На верстаке, подсвисающей с потолка электрической лампой с отражателем, стоял открытый ящик с гранатами к подствольнику, с ВОК-17. Я уже научился их отличать от ВОК-26. И Джексон, судя по всему, как раз был занят тем, что превращал их в ручные гранаты. Не переставая со мной базарить, он цукнул из ящика гранату, сунул ее донцем в разъявленные тиски, привинченные к верстаку, и ухватив ее детонатор газовым ключом с усилием, Так что налился кровью шрам над правой бровью, свинтил его и отставил в сторону наверх так, к паре десятков таких же. Обнажилась внутренность вога, желтоватая, с красной серединкой, как пирожок с начинкой малиновым вареньем. Я аж поморщился. Как-то он, бля, лихо так, с взрывчатыми боеприпасами. Понятно, что руку уже набил, но все же. Батя мне весь мозг проел своей техникой безопасности. Оно и понятно, с гранатами или там хоть с детонаторами облажаешься и останешься и без рук, и без глазиков. Вот как спец. Нах надо. Батя меня до возни с детонатором не допускал, так что мне тут стало сразу интересно. Выкрутив детонатор, Джексон освободил тиски и зажал ими уже Донса, то есть где у вога вышибной заряд. И опять лихо так, чуть провернул, ухватив газовым ключом корпус гранаты, и просто отломил ее от гильзы с вышибным порохом и капсюлем. Взял и отломил в сторону, лишь хмыкнув и покосившись на то, как я невольно отстранился, при этом не переставая базарить. «Как там у вас, у башни?» «Да как, по-старому что, восстанавливаем понемногу». «Пионы наши пашут?» «А то ж, сегодня вот продрестали двое, жрут всякое грязными руками». «Шленский небось, этот гораст пожрать?» «Не, Глеб Николаевич, строитель, и Костян». «Костян может, от Глеб Николаевича я такого не ожидал, пожилой вроде человек семейный и трескать всякая. «Ага, а Костяна позавчера палкой отпиздил, тащится падла». «Суров! С белка вашей как?» Опять этот, погар этот, приезжал торговаться. «Прикинь, шоколад хочет, муку не хочет, и расписки администрации клещам теперь по пять с четвертью ломит. Офигел!» «Да...» «Шоколад теперь все ее хочет, и расписки молокатора. Дохнет администрация. Хули, если у вас есть, скидывайте, пока берут?» «Ага, в столовой-то за расписку целый обед, только шмандовать далеко». «Так-то да, ну, походу, ага...» Да говорят, там такие обеды, что тащиться туда затраченных калориях не отобьешь. Джексон вынул из тисков коротенькую гильзу вышибного заряда с порохом, сыпал порох в баночку, гильзу отставил в сторону, к таким же. Подошел к стоявшему в углу сверлильному станку, щелкнул выключателем, и тот зажужжал. Закрутилось сверло, на котором спирали не было видно. Все в чем-то белом, плотно, в белом таком порошке, и весь станок внизу обсыпан таким же порошком. Джексон запросто взял и сунул, крепко удерживая в кулаке корпус гранаты, внутренности ее вкрутящееся сверло. Из гранаты посыпались ему на руку все тот же белый, высверленный порошок, взрывчатая начинка Вога. Вытряхнув лишний, высверленный порошок в стоящую тут же коробочку, Джексон критически осмотрел отверстие, потом его понюхал, потом покосился в мою сторону и трагическим шепотом быстро прошептал с нарастающей истерической интонацией, «Что-то пошло не так! Шар вонет! Ложись!» и кинул мне наблюдающего за ним метров трех гранату прямо в руки. Я машинально поймал ее теплую, и также мигом сориентировавшись, отбросил ее подальше в угол за какой-то станок, и рухнул на пол за верстак, прикрыв голову и уши ладонями. В закрытом помещении я уж знал, как долбает взрыв. Когда в башне воевал, так хоть первыми же взрывами окна на улицу полоносило, а все равно так по ушам долбал, что только держись, даже и от батиных пороховых самоделок. Тут если волной не глушанет и осколком не достанет, то слуха можно на раз-два лишиться, может и навсегда. Г. Я поднял голову и отнял руки от ушей. Молодца, что? Реакция есть, дети будут. Стоявший надо мной, Джексон нахально ухмыльнулся и пошел в угол, куда я кинул гранату поднимать. Скотина, Джон. Я чуть кирпичей не накидал. Я поднялся, отряхиваясь. Я заметил не сэ, она же уже ручная. Он поднял гранату, подул в нее и, как ни в чем не бывало, подойдя к тискам, занялся дальнейшими манипуляциями. Поставил гранату на стол, взял пластиковую круглую тубу с герметиком, сунул в нее торец-молоток ручкой и сопя стал выдавливать герметик колбаской, так чтобы он лег в корпус гранаты по кругу, по резьбе от взрывателя. Выдавил, порылся в жестяной банке на столе, выводил оттуда здоровенную гайку, вставил ее в отверстие для детонатора Вога, куда только что выдавливал герметик и затем, держа корпус граната зажатым в руке на весу, Постукал плашмя пассатижами по гайке, загоняя ее внутрь корпуса, в герметик, за заподлицо с краями. Я опять поморщился, следя за его манипуляциями. Как-то уж очень лихо, как сказал бы батя, без к опасности. Хотя, может, тут опасности и не было, но все ж таки взрывчатка. Загнав постукиванием пассатижами гайку внутрь корпуса Вога, Джексон вытащил из зеленой банки завернутый в мятую промасленную бумагу гранатный запал, освободил его от бумажки. Ага. УЗГРМ, стандартный такой, у нас во все гранаты такие, сам столько покидал. Универсальный запал, гранатный, модернизированный. Мне батя говорил, вроде так. Вот только обращался он с ним, опять-таки, без всякого пиетета. Завинтив запал через гайку в корпус Вога до упора, Джексон чуть отжал губки тисков, сунул туда гранату с уже вставленным запалом, быстро и жестко обжал рычаг запала так, что он теперь не торчал в сторону, а почти плотно прилегал к корпусу бывшего Вога. Бля, ну это вообще уж... Уж он с запалом уже, а тот с детонатором. Батя бы за такие выкрутасы с гранатой тут же бы надувал по ушам. «Не сы, прорвемся!» Между тем заверил Бабах, доставая уже готовую гранату из тисков и протирая ее тряпкой. «Прорваться хер с ним, главное не подорваться», — пробурчал я. «Не то чтобы я сильно пересрал от Джексоновских манипуляций с гранатой, но только батя столько раз вдалбливал насчет техники безопасности» что сейчас смотреть на такое наглое нарушение всех правил было как-то неприятно. Уж я-то знаю, чего граната наделать может. Хотя вот такие вот я не бросал никогда. И не подорвемся, — снова заверил Джексон, кивая настоящий поодаль у стены ящик, до половины наполненный такими же уже готовыми самодельными гранатами, с уже вставленными запалами, конечно. Поточное производство, весь цикл отважен, — сообщил мне Джексон, и подал только что сделанную гранату. Держи. Называется «Хаттабка». Не, не в честь старика Хаттабыча, а из-за хатаба. Был такой бородач араб в Чечне, во вторую чеченскую и некоторое время после. Специалист по диверсиям, пока его грушники не грохнули. Вот он, кажись, эту загагульную придумал, делать из логов ручные гранаты. «Да знаю я. А нафига она?» Я повертел ее в руках. «Она ж поди слабенькая. Слабее РГДшки поди, а?» Я достал из-под сумки защитного цвета яйцо гранаты и сравнил, держа рядом в руках. Взрыватель тот же, а взрывчатки в яйце, конечно, побольше будет это, сразу видно, что. Да хер знает. Джексон уже выуживал из ящика очередной ВОК. Тут, знаешь ли, дело не столько в взрывчатке дело в компактности. Зацени, насколько Хатапка компактнее, удобнее в переноске хотя бы. В карман сунул не видно ее. Да, это-то да, это так. Тут уж не поспоришь. «Яйцо РГД-5 не особо в кармане потаскаешь, выпирает, хотя если карман глубокий...» «А летом?» – развеял мои сомнения Джексон. «Вот какая вот этим летом жара была? Будет же еще и лето, я надеюсь, как бы. В куртке особо не походишь, а хатапку в любой карман, хоть в джинсы, она же плоская». «И еще!» Он отложил готовый к переделке вок, взял у меня из рук самоделку и, показывая пальцем, пояснил. «Вот кольцо оно сусиками, если что, их разгибать надо». Ага, ты меня поучи еще, буркнул я. Уж я эти гранат покидал уже уж точно больше его, не на полигоне, кстати. Я знаю, что ты опытный поц, но все же. Чтобы это делалось быстро, вот сюда, он показал пальцем на запале, вместо кольца можно надеть кусок пластикового шприца. Ну, тот, где поршень вставляется, только обрезать по размеру. А кольцо вытащить. Это втулка шприца будет вместо кольца рычаг взрывателя держать. И снимать удобно. Не надо ничего разгибать, временное тратить. Дерг за втулку и уже бросай. «Ага. После фокуса бабаха сейчас взорвемся, у меня было настроение повредничать. Хотя я, конечно, и компактность, и простоту приведения в боевое положение хатапки оценил. Дерг в кармане, рычаг отскочил, яйца в смятку». «Так ты не носи в штанах-то!» — посоветовал Джексон, опять берясь за очередной вок «Носи в нагрудном, в рубахе или на бедре, там не выдернется. Так-то выдернуть что угодно можно. Думаешь, мало случаев, когда кольцом за что-нибудь цеплялись и выдергивали?» «Ты че?» «Так я так не понял, ты мне презентуешь?» — решил я выяснить окончательно. «Ну...» — Джексон картину закатил глаза к низкому потолку. «А «Если ты настаиваешь...» «Ты же сам мне, считай, навялил!» — сообщил я ему, уже заталкивая подарок во внутренний карман куртки. «Ничего не навялил?» — не согласился Джексон. «Я, может, тебе просто подержать дал, а ты критикуешь. Не нравится — возвращай. Нравится, нравится!» Заверил я, уже затягивая куртку. Найду применение. Ага. Не жмись, Джон. Я тебе потом тоже что-нибудь дельное подарю. Может быть. Добавил я, чтобы Джексон не рассчитывал на немедленный расчет. О! Загорелся Джексон идеей и даже отложил инструменты. Точно. Знаешь что? Презентуй мне другой раз что-нибудь из вещей Устоса. А? Ты говорил, что у него там целая квартира, типа зал завешена. Меч там какой-нибудь или кинжал, а? Или щит, или... Нафига тебе? Удивился я. Ну ты что, не знаешь, что ли? Устос, это же мужская легенда теперь. Типа человек, безвозмездно впрягшийся за окружающих, ну, то есть жизнью пожертвовавший, за други своя, так? Че так, все же не допонял я, ничего он не жертвовал. Нашли тоже жертвователя. Он просто рубился с гопотой, которой на башню наехали. Их больше было, и у них обрез. Потому они его и завалили. А жертвовать он и не думал. Ну, то есть защищал? Защищал же, да? Вот всю толпу из башни защищал, так ведь? Ну, где-то так, вынужденно был согласиться я. Только не думаю, что он о защите всех этих говнюков, попрятавшихся по квартирам думал. Он просто дал ответку гопоте, потому что такой вот он был пацан. Вот, возликовал Джексон, потому что такова была его натура. Он защищал, потому что не мог не защищать. Не думал, что там кто и чего попрятался. Просто защищал. А это теперь... Такая редкость, чтобы кто-нибудь кого-нибудь защищал безвозмездно. То есть не из расчета, а просто так. Ну и народ как бы проникся. Ходят к его могиле, ухаживают. Спец даже велел этот угол кладбища сеткой отгородить на всякий случай, и не мешать. Там проход есть. Я же на сетку сигнализацию и монтировал Свечки там ставь, ставят, прикинь, типа паломники. Я вспомнил последние слова Устоса. Я защитил. Где-то и так, да... Снова вспомнил тот день, когда только секунды отделяли меня от того, чтобы не прыгнуть шипастой палецей в группу гопоты. Тогда, мне тоже точно был бы конец. С стало нехорошо, почти как тогда, засосала под ложечкой. Отдача от тогда пережитого. Нифига себе. Интересная новость. Как биться вместе с Устосом, так некому, а как свечки на могиле ставить, так нашли желающие. Ну, не все же могли тогда биться. Ты вот тоже. «Да знаю, знаю, что он сам тебе не велел, и я про вообще». «Ну и спец говорит, пусть будет положительный пример в городе, что не все только по нормам забивались, кто-то же из-за людей. Это, говорит, неплохо, героизация примера и все такое». «Ну и что? Тебе-то зачем?» «Ну как?» Джексон удивился моему тугодумию. «Это же как прикоснуться к легенде, он же теперь легенда в натуре». «Ну и вот». Он в эти руки тряпкой снял фартук и полез расстегивать куртку. Расстегнул, спустил ворот футболки с плеча, показал на плече татуху. Голова бородатого воина, викинга, в рогатом шлеме, с суровым таким выражением лица. Неплохо так сделано, ага. Это что, Ну как бы, э, так сказать, символ? Викинг, боец, воин, защитник и т.д. Суров и справедлив. Е, э, как бы, как у как бы. Не примазывайся, Джон, предостеркай его. Устос это устос, и нефиг вокруг его смерти хороводой водить, мое мнение. И вообще, какой ты викинг, у тебя и рогов-то нет, и бороду отрасти сперва. Ничего, что рогов нет, зажал Джексон. Найду себе жену, она со временем меня рога организует, и не в бороде дело, дело в духе. Очень на меня та история подействовала. Вот и хотелось бы что-нибудь из э, э, реликвий на память, лично. Так что? Мы же там его сломанный меч на могиле оставили, вспомнил я. И щит, и шлем. А нет, шлем вместе вроде с ним в могилу поклали. Ты чё? Джексон замотал головой. Это ж теперь реликвии, артефакты, так сказать. Вы там, небось, давно не были на могиле? Там все. ну попробуй тронь. Ты что, да и западло. А так-то что-нибудь, небось, есть на презент? Ты не это, не паломником случаем в паре реликвии хочешь, засомневался я, припоминая, что там от устоса осталось. Алибарда, но я потом во дворе куда-то дели. Кривец, понятно где, корот его постоянно в деле употребляет. Меч еще двуручный на стене. Тяжелый как лом, как его только устос поднимал, от того, наверное, и на стене. Пара кинжалов, прикольный, кстати, и с мечом на стене норм смотрится. Что-то вроде кривой сабли. Батя говорил, что я таган шлем, не такой, что на нем был во время боя, а типа того, из брони что-то. Ты че? Возмутился Джексон. Как можно? Ну, ладно, решил я вспомнить кое-что. Будет. Булава шипами подойдет. Такая, ну, из бейсбольной биты сделанная, но реальное оружие. Устос сам делал. Биться он ей не бился, но потом, когда Махач уже заканчивался, я ею одного из гопов того успокоил. Я опять вспомнил тут неприятные хруст и ощущение, когда самодельная дубинка проломила шипами голову гопу Бррр. хотя и много времени прошло и много, что в это время было и теперь, пожалуй, я без всяких переживаний кишки бы любому недорогу выпустил вполне себе, ножом бы но все равно тот самый первый случай вспоминать было морозно я поежился да, есть та булава, ага так у Стоса в туалете в ванной стоит туалетом же там не пользуемся По-моему, я ее тогда, как принес обратно зачем-то в устосовую квартиру, так даже и не помыл, так стоит. Вонять не Впрочем, к воне в башне мы давно претерпелись. А зачем я ее принес тогда? А черт его знает. Как-то из привитого родаками чувство порядка, что ли. Устосовую вещь к нему обратно и принес. Не валяться же. Вот талибарду кто-то прибрал. О, булава с шипами? Нормально, обрадовался Джексон. Сам говоришь, Устос сделал? Это аутентично, Ага, классно. Тащи. Угу, привезу в следующий раз. Там, кстати, на ней кровище еще, будет засохшие, И мозги с волосами гоповы присохшие. Сам очищать будешь, добавил я ехидно. Нормально, с радостью согласился Джексон. Пойдет, ничего очищать не буду. Так на стену повешу в мастерской. Это ты гопо отоваривал, ага? Но все равно одного из тех, что с устосом бились. Так что без вариантов артефакт. Договорились. Как думаешь, он в Вальгале сейчас? Где? Ну, в Вальгале, где там погибшие герои собираются, там Джексон потыкал пальцем в потолок У Одина А, у Одина Я вздохнул Как-то все за делами и заботами о постороннем, потустороннем мире ни я, ни батя столиком не задумывались У Джексона, видать, тут времени свободного побольше было Наверное, что бы нет А да, он же перед смертью так и сказал дайте меч Ну Я ему и дал кинжал, меч-то сломанный был Так с кинжалом и похоронили. Ишь ты, круто, не знал. Расскажу потом своим. Как думаешь, Крыс, Одину важно, какое оружие у воина во время смерти в руках было? Ну там, меч, кинжал, секира или автомат? Блин, взрослый вроде мужик, вот, клинанул его на викингов. Да думаю, ему как бы пофиг, оружие и оружие. Вот, я так же думаю. что погоди, они паломники типа тут культ из Устоса сделают, чувствую я. Заметил Джексон, опять напяливая фартук и снова принимаясь за работу. «Будет со временем это палец, типа «Копья судьбы». Слышал про «Копье судьбы», не?» «Не, я сказками не увлекаюсь». «Деловой». Так бы мы и дальше в шутку припирались, но у меня засигналила рация. «Батя, я сунул наушник гарнитуры в ухо и нажал тангету». «Тут я у Джона в мастерской». Выслушал, ответил, не успел сказать ничего Джексону, у того самого засигналила рация. У них хорошие рации, те вот многодиапазонные, это у нас с батей чисто двоечка. Блин, ну сегодня точно с Джексоном в комп не получится. Да и занят он. Ну конечно, это спец Джону звонил. Да, указание проводить меня к бате. У них тут посетителям не положено свободно, одним по территории постоянно гулять, только с сопровождающим, или если предварительно посты оповестить. Вот как, когда я пулемет от джипа тащил. А так нет, строго все, по-военному. Или по регламенту, как батя говорит. Мне нафиг не нравится такое. У нас в башне пионы, которые наемные, свободно ходить могут. Правда, они не особо и ходят, подорваться боятся. Я им про Бруцеллюза, про его попытку избежать рассказывал.